Глава 10. Заканчивая сервировку, Иван и Клим ходили вокруг стола. Клим расставлял десертные тарелки, а Иван раскладывал приборы. И то, и другое они брали с посудного столика, который Лобов катил перед собой. Последняя тарелка вдруг заинтересовала Клима. Он с любопытством оглядел ее с обеих сторон. Она, что же, без регулировки температуры, без подогрева и охлаждения? «Бес?» «Хм, и как попала сюда эта археологическая диковина?» «Подарок президента консульству. Далийская редкость. Небьющийся фарфор». Клим скептически взглянул на лобово и выпустил тарелку из рук. С мелодичным звоном тарелка ударилась о пол и, продолжая позванивать, покатилась. «И правда не бьется». Клим ловко остановил тарелку носком туфли, положил на посудный столик дном кверху, а вместо нее взял другую, чистую. Иван осуждающе покачал головой и укатил столик в кухонный отсек. Собственно, вместе с Климом, которому дежурство на этой дружеской вечеринке досталось по жребию, дежурить должна была Лена. Но Лену вызвали на срочное заседание медицинской коллегии, и Лобов взялся ее заменить. Усевшись верхом на стул, Лим с удовольствием оглядел сервировку. По его мнению, стол был накрыт просто роскошно. Все продукты и блюда земные. Часть их выделило консульство, часть – стигмийская база. Остальное подарили экипажи космических кораблей. В личных вещах космонавтов часто имеется про запас на случай неожиданного торжества что-нибудь оригинальное. Стол украшали блюда соленых рыжиков, каждый из которых не больше ногтя пальца, полуметровая дыня, даже не разрезанная она наполняла комнату сладким благоуханием, и большая бутыль шампанского. Покосившись на кухонный отсек, Клим потянулся к столу, взял вилку, наколол один рыжичек, оглядел со всех сторон и отправил в рот. «Ну, как на вкус?» — услышал он насмешливый голос Лобова. Клим, не смущаясь, разжевывал рыжик и прикрыл глаза. Пища богов, амброзия! Иван подошел к окну, в которое смотрелись ярко освещенная зелень консульского парка и едва различимые звезды. Сорвал листочек, растер между пальцами, понюхал и поморщился. Запах был резкий и чужой. Клим, глядя на него, вздохнул, перевел взгляд на часы и возмутился. Время! А никого нет. И это космонавты. Люди, привыкшие считать доли секунды. Стыд и срам. Где Лена? Где Тур? Где все? «Кто упоминает мое имя в Суя?» Послышался голос Хасина. Клим обернулся. Тур стоял на пороге комнаты. За неделю, прошедшую с момента освобождения, Хасин обрел прежнюю форму. Только вдруг пробившаяся седина... Запавшие глаза, да непривычная холодность их выражения, напоминали о пережитом. Клим поднялся со стула и сказал шутливой укоризной. «Дорогой консул, вы опоздали на целых три минуты. А знаете ли вы, какое расстояние проходит за это время гиперсветовой корабль на крейсерском режиме?» Клим сокрушенно покачал головой. «Я краснею за вас, консул». Вдруг мы ждали бы вас не в банкетном зале, а на звездной дороге. У гостиных и кабинетов свои законы, штурман. Они сложны и запутаны. А вообще-то, Хасин прижал руку к сердцу, я приношу свои искренние извинения за опоздание. Вот это слова настоящего мужчины, честное признание без уверток. Лобов слушал этот обмен репликами с улыбкой. Первые дни после завершения операции Хасин был угрюм, рассеян, не так-то легко забыть гангстерские застенки. Энергичный, веселый Клим, конечно же, не мог остаться равнодушным и старался всячески расшевелить Хасина. Очень скоро словесная пикировка, обращение друг к другу не по имени, а по должности стали у них привычной манерой общения. Лобов мог поклясться, что эти шутливые перепалки... приносили Туру больше пользы, чем все лекарства вместе взятые. «Я тем более достоин снисхождения», продолжал между тем Хасин, «что принес добрые вести об остальных. Всеволод должен быть с минуты на минуту. Его немного задержал президент. А Лена уже здесь. Она приехала вместе со мной, но зашла к Тике, чтобы ее обрадовать. Власти наконец-то разрешили девочке выезд из Дальгея». «В конце концов обошлись бы и без разрешения», – буркнул Клим. Иван рассмеялся. «Да ты стал настоящим инсургентом, Клим!» Усаживаясь на диван, Хасин поддакнул. «Вот-вот. И куда только смотрит его командир. Недалеко и до межпланетных осложнений. Кстати, где Алексей?» Лобов и Клим переглянулись, потом штурман чуть улыбнулся и сказал. «Точно не знаем, но догадываемся». Хасин понимающе кивнул. Иван отошел от окна, подсел к Хасину и, переводя разговор на другую тему, спросил: Чем кончились все эти долийские манифестации? А ничем. Прошлись по улицам с лозунгами, пошумели, побили кое-где витрины и разошлись. Да и что они могут сделать? Толпа идет по проезжей части, а справа и слева по тротуарам едут эти жутковатые черные боевые машины, так сказать. Почетный эскорт. Тур пожал плечами. В портовых кварталах за президента, в пригородах вроде против, в центре долой Архис. Ничего толком не поймешь. Я смотрю, без Архиса тут не обходится ни одно серьезное дело. Я столько слышал за последние дни о Архисе, вмешался Клим, что он начал мне сниться по ночам. В виде змея Горыныча, каким его изображали на старинных иллюстрациях сказкам. Он снова оседлал свой стул и попросил. «Вы бы сжалились надо мной, консул, и рассказали толком, что представляет собой эта организация?» «И правда, Тур, — поддержал штурмонолобов. Неужели социальная комиссия еще не разобралась с этим делом?» «Как раз сегодня подвели окончательные итоги, так что я к вашим услугам». Социальная комиссия была создана из работников консульства под председательством Хасина. для уточнения общественной структуры Дальгея. При поддержке президента работа комиссии шла успешно. Тем более, что многие сведения были получены землянами уже раньше от Кайныстан Стан и Сайна Дагеля. «Только не забывайте, консул, о том, что краткость – родная сестра таланта, и что стол уже накрыт», – напомнил Клим. Он обернулся на легкий шум и, заметив входящего Снегина, громко добавил. и о том, что точность, вежливость королей и послов. Севлад рассмеялся. В руках он держал роскошный букет пурпурных долийских цветов, которые земляне называли между собой бархатными розами. «Из личного цветника президента, для дам», — сказал он и огляделся. «Где же они?» Удалились, оскорбленные долгим и бесплодным ожиданием. Клим приподнялся, понюхал цветы, потом удивленно взглянув на Снегина, понюхал еще раз. Да, они пахнут свежими огурцами. Совершенно верно. Это самый модный удалийцев аромат. Севолод бросил букет на подоконник и присел на диван рядом с Лобовым. Я слышал что-то о краткости и таланте? Нехорошо подслушивать, уважаемый посол, некрасиво. «Мы попросили Тура рассказать последние новости о Ярхисе», – пояснил Иван. «О, оживился Снегин, это интересно». Земляне в общих чертах уже знали историю Ярхиса. Он возник после окончания ядерной войны, когда Дальгей был наводнен многомиллионными массами беженцев со всех континентов, подвергшихся ядерным ударам и радиоактивному заражению. В этом море голодных, грязных, неустроенных людей – Очень скоро начались болезни. То и дело вспыхивали эпидемии, борьба с которыми требовала максимального напряжения сил. Тогда и был создан медицинский совет. Он действовал очень решительно. Ввел жесткие карантинные меры, принудительное лечение для тех, кто почему-либо уклонялся от него. Врачи работали с предельной нагрузкой, но их усилий казалось мало. В условиях хаоса и неразберихи, царивших тогда в Дальгее, нередко происходили разного рода эксцессы, вплоть до вооруженных столкновений, и вскоре правительство было вынуждено передать в распоряжение медицинского совета значительную часть войск. Так, параллельно городскому управлению, в Дальгее возник второй орган власти, имеющий собственные вооруженные силы. Эпидемии, голод. оказались не самыми страшными бедами Дальгея. Почти все долицы переболели лучевой болезнью той или иной степени. Одни побывали под прямым воздействием ядерных взрывов, другие оказались в зонах выпадения радиоактивных осадков, третьи получили немалую порцию рентген с пищей и водой. Наследственность долицев была безнадежно испорчена. «Все это вам уже известно», – рассказывал Хасин – Но до сих пор мы не представляли подлинных масштабов бедствия, постигшего население далее. Генетический груз достиг таких размеров, что почти половина детей рождались неполноценными и уродами. Сегодня по распоряжению президента нас познакомили с секретными материалами той эпохи, фильмами и фотографиями, которые и теперь невозможно смотреть без содрогания. Жуткая армия уродов-мутантов все время увеличивалась. Медицинский совет, ядро которого составляли крупные ученые-администраторы, взялся за разработку экстренных лечебно-генетических мер. Там работали люди не только талантливые, но и деловые. А в эпоху капитала ученые, тесно связанные с промышленниками и банкирами, нередко становятся такими же хищниками, как и сами капиталисты. «Это клевета на науку, консул», – грустно сказал Клим. Все-таки она изначально стремится к добру. И в прошлом среди ученых были порядочные люди. Были штурман, сухо согласился Хасин. Но были и другие, которые спокойно экспериментировали на живых людях. Как на подопытных кроликах. Создали ядерную бомбу и благословили уничтожение Хиросимы и Нагасаки. Так вот, медицинский совет Дальгея хладнокровно разработал... А городское управление во главе с президентом, ханжески вздыхая, утвердило ряд рациональных, но жестоких мер. Главное из них – полное отделение детей от родителей, жесткий искусственный отбор с эвтаназией неполноценных, введение генетических каст и института роллов, золотого фонда долийской расы. Санкционировав все это, городское управление не захотело пачкать руки грязной работой, и скромно отошло в сторону, наделив медицинский совет еще большими правами. Со временем этот совет и превратился в теперешний ярхис. «Не смешно», – пробормотал Клим. Лобов взглянул на него и промолчал, а Снегин проговорил задумчиво. «Самое жестокое из этих мер – отделение детей от родителей. Представляете, забрать новорожденного у матери». Мужчинам было проще. «Наверное», — согласился Хасин и криво улыбнулся. «Знаете, ребята, а ведь инстинкт материнства не угас у их до сих пор. Статистика хладнокровно констатирует, что процент самоубийств среди матерей из-за отлучения новорожденных снижается крайне незначительно. А сколько это тянется? Сколько сменилось поколений?» «Не расстраивайся, Тур». мягко сказал Лобов. Все со временем изменится. Ярхез существует сейчас в двух ипостасях. У него, как у Януса, два разных лица. Легально это вполне респектабельный медико-генетический городской совет. А нелегально – тайное реакционное общество, стремящееся к узурпации всей полноты власти и консервации социальной системы Дальгея. То, что оно тесно связано с гангстерами и ненавидит все земное, тебе хорошо известно. А функции у Ярхиса широчайшие и страшные. Под его контролем каждому новорожденному долицу делают детальный анализ, который устанавливает его генетический, а стало быть и социальный ранг. Кем ему быть в жизни? Умраком, роллом или простым долийцем? И геноанализ всегда объективен? Усомнился Лобов. Хасен саркастически усмехнулся. «Разве в мире денег существуют какие-либо объективные критерии, кроме самих денег? В Дальгее все продается и все покупается. Вещи, мастерство, интеллект, любовь. Геноанализ и геноранг тоже продаются и покупаются, но делается это, разумеется, в обход официальных законов, через тайный ярхис. Хасен поморщился. Самое ужасное в этом геноапартеиде – проблема умраков. Когда-то их рождалось больше, чем было необходимо для производства. Существовал даже ранг мертвых. Часть новорожденных потенциальных умраков подвергалась умерщвлению. Но геноинженерия совершенствовалась, и постепенно умраков рождалось все меньше и меньше. И тогда их стали делать искусственно, из здоровых эмбрионов. По нашим данным, До семидесяти процентов умраков сейчас создается искусственным путем. «Ну и мирок!» – вздохнул Клим. «Небо скрыто громадами зданий, люди слепы, как новорожденные котята, а цветы пахнут огурцами. Как хочется уйти в космос, к звездам!» «И мы хотим к звездам, Клим!» – послышался звонкий голос Лены. «Она и Тика только что вошли в зал!» Опасаясь, как бы в присутствии девушки-далейки не было сказано что-нибудь обидное о ее городе, Лена поторопилась вмешаться в разговор. «Добрый вечер, милые дамы», – галантно проговорил Клим, поднимаясь со стула. «Вы, как и всегда, пунктуальны. Опоздали ровно на 20 минут. Рыжики завяли, дыня выдохлась». «Тика, вы действительно хотите к звездам?» «Хочу». «Не испугайтесь. Я ведь могу устроить эту увлекательную экскурсию прямо сейчас.